Глава пятнадцатая. Или «Как нужно договариваться». Часть вторая. «Глагол «мы ведь идем не к выходу?» — не спросил, но констатировал я через полчаса, когда нейтрон чуть задержалась, изучая очередные останки, в надежде найти броню получше. Напарник в привычной манере вопросительно выгнул бровь, не утруждая себя словами, и мне пришлось не зайти до объяснений. «У меня тоже есть карта мертвой сети». «Не всей, но достаточной части, чтобы понять, ты проигнорировал направление к трем потенциальным выходам. А пять минут назад мы вошли в зону, которая у меня отмечена как смертельно опасная. Куда мы идем?» «Это дом». Тихо, но внушительно заявил глагол. «Наш с Брауни дом». Змейка зашипела, и пальто глагола колыхнулось, словно готовясь сомкнуться на манер доспеха. «Сервер твоего бункера?» «Не понял я». А затем шестеренки мыслей закрутились, и до меня дошло. «Место, где создали Брауни, так ты ради этого сюда нас привел?» «Прости». Хотя глагол и извинился, но в тоне не имелось ни капли сожаления. Артефактор исследовал Брауни и определил, что ее проблемы программного свойства. «Если мы найдем исходный код, то получится снять большую часть сдерживающих Брауни протоколов». До него остались считанные шаги, и критик кивнул на следующее здание. Место, куда указал глагол, мне не понравилось категорически из первого взгляда. — Почему, уважаемый слушатель? — Начать с того, что мост к зданию оказался разрушен, если точнее, то взорван по центру. Целая секция из дверей выгорела и оказалась оплавлена, да и сам мост не внушал доверия. Времянка из нескольких наспех скрепленных дверей. Даже странно, что она не развалилась от времени. Само здание тоже не радовало. Во-первых, оно не доставало до сводчатого потолка, а значит не имело выхода в живую сеть. Во-вторых, оно было самым потрепанным из всех, что я видел за последние дни. А я видел немало. Трещины и выбитые окна — наименьшие из проблем здания. Куда хуже то, что несколько верхних этажей разрушены, часть стены обвалилась, а перекрытие пронзал исполинский сталактит, чье обрушение на здании привело к подобным последствиям. И мне казалось крайне сомнительным, что падение подобной каменюки оказалось естественным. Наконец, в-третьих, даже несмотря на разрушение, сканеры моего усовершенствованного наруча не могли пробиться сквозь стены строения — а, как я уже знал, это ничего хорошего не предвещало. Как я понимаю, внутри сервера данные по разработке ИИ до прихода Веры, до того, как она все изменила, и узнал ты об этом после прогулки к Теневым. И тут нас забросило недалеко. Я глубоко вздохнул, успокаиваясь. Понять глаголы я мог, ибо ради Хугина сам только сегодня ночью пошел на смерть. Но я рискнул собой а глагол, как глава отряда, рискует нами с нейтрон. Эти соображения я и постарался довести до командира в максимально корректной форме. Глагол, ты в край охренел? При всем уважении к Брауне она механизм, она может подождать, а мы с нейтрон, если не найдем еду и воду, сдохнем. Запасы с черного месяца на базах теневых за эти годы испортились. Ты об этом подумал? Подумал о том, что стоило тебе попросить, и я бы первый полез с тобой в эту дыру, но с полным запасом веры и оборудованием. Нам нужно отсюда выбираться. Что за шум? Нейтрон появилась, сверкая обновкой в виде наколенников золотистой аурой. — Несуществующий, ты окончательно спятил и забыл, кто тут командир? Так я сейчас напомню. — Хватит. Глагол поднял руку. Я был неправ. Я должен был сказать... «Но на сервере впереди есть выход. Если Брауни подключится к системе, то мы сможем открыть проход в мой бункер в зеркальном измерении». Глагол обвел нас взглядом, прося помощи. Вот только у просьбы не имелось альтернатив. Ближайший потенциальный выход больше, чем в сутках пути, не говоря о том, что вдвоем с нейтрон наши шансы на выживание резко снижались. Да и она не факт, что ко мне присоединится. Но самое отвратное в том, что я не мог бросить глагола». А вернее, Брауни. Хугин получил свободу. Так чем киберзмейка хуже? «Как будем преодолевать мост?» — зло сплюнув, уточнил я. «Хугина призывать ради этого я не буду. У него свои дела. Снимем ближайшие двери?» «Не нужно». Пальто из нанитов в Брауни полностью окутало глагола, став словно броня. «Это мир Брауни. Она в нем сильнее и придает сил мне». Глагол просто перекинул не успевшую ничего понять нейтрон на противоположную сторону моста. Меня постигла такая же участь. Скажем честно, не самая приятная ситуация, когда тебя за химок и пояс хватают и отправляют в полет почти на десяток метров. Я даже присоединился к нейтрон в выражении легкого возмущения, когда катился. Однако быстро заткнулся, вспомнив, каких тварей привлекает шум. А через несколько секунд к нам присоединился и глагол. Дверь в здание сервера оказалась чуть приоткрыта. Теневые преследователи взломали как антивирус, так и все файрволы, которые выглядели внушительно. Пара сантиметров металла с засовами в руку толщиной. Визуально это отображалось именно так. Я привычно отправился на разведку, увиденное внутри заставило меня сразу же потянуться к нагану. Вместо стандартного каменного мешка с программами и обстановкой дверь вела в сад хотя вернее было бы сказать джунгли, настолько велика оказалась концентрация растительности. От плотности запахов, духоты и обилия красок меня на несколько мгновений выбило из клеи. За последнее время я как-то привык к серости и стерильности сети. Второй фактор, заставивший напрячься мышцы ниже пояса, растительность оказалась плотно затянута белым пологом паутины. Настолько плотно, что создавалось ощущение, словно в тропическом лесу выпал снег, причем по норме для Крайнего Севера. И тишина настолько оглушительна, что мертвая сеть показалась чуть ли не дискотекой. — Этого не должно здесь быть. Судя по насупленному лицу глагола, он явно ожидал чего-то иного, однако действовал четко. — Нужно на два уровня выше. Повинуясь жесту главы отряда, мы двинулись вдоль стены. Заточенная кромка цифрового щита рассекла и растительность и паутину, открывая возможность для движения. Касание и трон действовал ничуть не хуже, обрубая растительность по флангу. А вот Брауни никак не могла оставаться спокойной. Броня глагола из нанитов то и дело шла волнами, и в ней появлялись прорехи. Не припомню, чтобы база в зеркальном мире выглядела словно филиал тропического леса, Я отметил следы когтей на стене, и, судя по размеру, зверь должен быть хищником как минимум с волка. — Это симуляция для ускоренного развития и эволюции и... прокомментировал глагол, пробуя на ощупь ближайший листок. Раньше она находилась на самом глубинном уровне. — А можно пояснение для тех, у кого нет питомца с ии? уточнил я, осторожно пробираясь вперед. Здесь создавали и по восходящей парадигме, бросил глагол. Тишина стала ему ответом и одновременно признанием нашей с нейтрон тупости. Глагол потер переносицу, но начал объяснять. В восходящей парадигме и считают. Движение идет от моделирования фундаментальных процессов, вроде работы нейронов и синапсов, к высшим психологическим функциям. Эволюция от простого к сложному за счет обучения при помощи оценки большого числа данных. В процессе отсеивается информационный хлам и остается только самое лучшее. В переплетении паутины я увидел маленького паучка, который всматривался в нас восемью черными бусинками глаз. «Паутина? Пауки. Все логично. Но что с ним делать?» Решение за нас приняла Брауни. За считанные мгновения она собралась в форму змеи, причем использовав всех нанитов, не оставив ничего для защиты глагола. А затем стремительно скользнула в заросли, на лету сожрав следившего за нами паучка. — И что это сейчас было? — не скрывая удивления, уточнила нейтрон. — Ностальгия. Эволюция подразумевает борьбу. Бесконечную схватку, пока в результате не останется один доминирующий организм. Это базовая программа Брауни, и теперь она может ее выполнить. В отличие от искореженных программ мертвой сети, тут совместимый с Брауни софт. Ш -ш -ш. Как мне показалось, с раздражением обратилась Брауни, а затем устремилась в заросли. Глагол, не говоря ни слова, стал прорываться следом. Идея откровенно глупая, но без Брауни нам не выбраться, поэтому мне с нейтрон пришлось присоединиться к расчистке пути. Благо, сигнатура Брауни четко отслеживалась информационным фильтром наруча. Тут здание тряхнуло. Не сильно, но вполне ощутимо. Под ногами прошла дрожь, а с листьев ближайших деревьев скатились капли росы. Откуда в цифровом мире роса? Мы замерли на месте, готовясь к нападению, но нас вновь накрыла тишина. «Вот зря мы сюда полезли», — недовольно заметила нейтрон. «Мне хотелось обозвать ее трусихой, как она не раз называла меня. Но я сдержался, не хватало еще ссоры. Да и согласен я с ней. Уже успел приметить несколько гнезд, в которых мог бы поселиться разве что птеродактиль и норку, куда я вполне мог пролезть. Все пустое». Благо глагол решил нас отвлечь очередным пояснением. Изначально каждый наноробот являлся отдельной системной единицей, словно простейшие в первичном бульоне. Их поместили в виртуальную симуляцию и ускорили время в миллионы раз, наблюдая, как простейшие программы взаимодействуют, обрабатывают данные, постепенно обучаются. Сильнейшие поглощали слабых и становились совершеннее эволюционировали. Тут здание вновь вздрогнуло. Мы все дружно переглянулись, а по спине прошли мурашки. Еще несколько таких толчков, и возникнет реальная угроза в виде искаженных программ резонанса Шумана. Эксперимент был в самом разгаре, когда пришла вера, а после и приказ о уничтожении лаборатории. Чуть отстраненно продолжал глагол. Именно поэтому здесь джунгли, среда для продуктивной эволюции но если бы у Брауни было больше массы тела, а вместе с этим банков памяти и систем анализа, она смогла бы эволюционировать до нашего уровня и выше. Я поежился. Представлять Брауни в человеческой форме было почему-то неловко. — Смотрите! — выкрик Трон совпал с тем, что мы прорубились на небольшую полянку в центре джунглей. — Пауки! На фоне зеленоватой горы в пару человеческих ростов мы увидели множество пауков, от едва заметных до гигантов мне по пояс. И все они наседали на брауне, киберзмея едва успевала уворачиваться от ударов лап и выпадов в жвал. Мелких паучков она просто стряхивала или пожирала при движении, а от паутины нагло уворачивалась, перестраивая тело. Наше появление заставило часть пауков отвлечься и атаковать нас. Глагол всадил болт из вирусного арбалета в одного из самых крупных и быстрых пауков, жвало второго я принял на щит, а удар косы и нейтрон отсек ему голову вместе с парой лап. Следом наган парой пуль отшвырнул от глагола паука, а щит вспорол брюшко очередной твари. Глаголы без поддержки Брауни за считанные секунды оттеснили от нас нейтрон, неожиданно оказавшихся спина к спине. Критика спасала только разработка артефактора — Вспышка наручей пауки забывали о перемещениях глагола за последнюю секунду, что в свою очередь позволяло тому снова уйти из-под удара. Он прятался в скалах у Зеленой горы. Мы же с нейтрон вертелись, словно миксер смерти, перемалывая арахнидов. Плевки паутины и изредка ядом не могли пробить раритетные доспехи теневых и мой щит наруч, а вот наши удары разили и разили, пока неожиданно враги не побежали. «Нужно уходить», — озвучил я самую популярную фразу за последние дни. «Брауни!» — позвал глагол «любимицу», перезаряжая арбалеты, стараясь не наступать на левую ногу, олевшую несколькими царапинами. Вот только киберзмейки было не до нас, она без остановки пожирала трупы на поле боя. Брауни целиком заглатывала туши, как делают это змеи, но в разы быстрее и не увеличиваясь в размерах. Брауни в полной мере отдалась задаче восстановить системный код и все функции. Брауни, оставь! В голосе глагола клокотал гнев. Это я успел прыгнуть и повалить напарника на землю за миг до того, как его пробила бы гигантская паучья лапа. Оказывается, они побежали только в моих мечтах. На самом деле арахниды скрылись в растительности, чтобы слиться друг с другом. Так они превратились в более крупный, сильный и жизнеспособный организм. Тело теперь покрывал хитин, из которого выпирали шипы. Плюс появились хвосты, три штуки заостренными концами. А вместе с атакой по глаголу «по залу парку разнесся раздирающий душу рев», после которого здание вновь дрогнуло. Мы с нейтрон атаковали одновременно по лапам, превышавшим наш рост раза в полтора. Вот только ищет щит наручи синяя коса смерти нейтрон лишь выбили зеленоватые искры из лап. И уже вторым прыжком нам пришлось разрывать дистанцию, чтобы не попасть под удары хвостов. Ш -ш -ш -ш. Брауни подняла головку, недовольная то ли тем, что нападают на ее друзей, то ли тем, что отвлекают от ужина. «Как бы то ни было, но киберзмея рванула вперед, словно стрела. Мне даже показалось, что она сейчас пронзит паука». Но нет, Брауни заскочила на одной из лап и заскользила по ней вверх, вырастив на теле множество шипов. По ушам ударил скрежет, но продлилось это считанные секунды, а затем Брауни вильнула между шипов паука и оказалась на шее арахнида-гиганта. Тело змеи, словно плеть, захлестнуло кольцом узкое место — Паук попытался подцепить лапками гибкую хищницу, но поздно — рывок, и по залу разнесся хруст свернутой шеи. Туша дернулась и начала заваливаться, но Брауни уже вгрызалась в цифровую плоть существа. В джунглях появился новый хищник. Останки рухнули на край зеленоватой горы в центре поляны, и она стала лопаться — Вниз потекла мутная жидкость и сотни, тысячи, а может и большее количество недоразвитых паучков. Мы разворошили паучью кладку. — Брауни нужно остановить! — с болью и одновременно решительностью заявил глагол. — Нельзя, чтобы она уничтожила кладку. — В смысле остановить? — нейтрон с брезгливостью пнул ближайшее тельце из кладки. — Сейчас она поглотит эту гадость. «Восстановит программный код и станет сильнее. Разве ты не этого хотел?» «Не такой ценой», — нервно отозвался Глагол. «Я думал, что здесь нет ничего живого, и мы соберем обломки знаний, но тут рабочие родичи Брауни, это ее раса». «И ты хочешь восстановить их? Возродить тех, кого не сумел спасти в реальности?» — почти прошипел я. «Глагол, остановись, подумай». Ты буквально хочешь воплотить кошмар низ спектра, из-за которого она решилась уничтожить расу Брауни, привести в мир кровожадных чудищ? — Не привести, но хотя бы дать им жить здесь, как они жили до нас. — Не хочу соглашаться с несуществующим, но тут он прав, — Поддержал меня нейтрон. — Как ты хочешь остановить Брауни? Ты же сам сказал, что это ее главный инстинкт — поглощать, пока она не станет доминирующим организмом. — И разве не это нужно, чтобы она обрела возможность открыть нам выход отсюда? — Это бессмысленный спор, — обрушился на нас голос такой мощи, что мы рухнули на колени. — Вам не уйти отсюда, так же, как прародительница не сможет поглотить нашу кладку. В подтверждение этих слов из тела паука вырвало Брауни и, окутав зеленоватой дымкой, подняла в воздух. Как ни билась киберзмейка, но новая сила на порядок превышала ее возможности, а я, приподнявшись, сумел обнаружить незваного гостя. «Кибербабка собственной персоной!» Вот только она отличалась от той женщины, какой я запомнил ее раньше. Едва заметная броня из голографических элементов? Нет, не то. Бесчисленное количество веры качеством не меньше бытовой? Тоже Мимо что-то едва уловимое в позе, речи и...